По крайней мере, все, для которых ясна вздорность и лживость уверений, в таких случаях тотчас же отходят от таких ораторов, вокруг которых остается только доверчивая толпа слушателей, мало понимающая в деле, не замечающие ни грубой лести, ни лживых заявлений, и потому легко подающиеся внушению. Итак...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 Вряд ли можно сомневаться в том, что внушение относится именно к порядку тех воздействий на психическую сферу, которые происходит помимо нашего «я», проникает непосредственно в сферу общего сознания. Еще в своей работе «Роль внушения в общественной жизни» — Санкт-Петербург, 1898-й «я» определил внушение после соответствующих разъяснений следующим образом.